а также катастрофу, угрожающую всему западному миру. Даже в минуты величайшего напряжения президент оставался президентом. Я надеюсь, что негодяй, создатель столь чудовищного плана, слушает меня, ибо, несмотря на все попытки узнать его местонахождение, нам так и не удалось это сделать, поэтому у нас нет иного способа связаться с ней. Хочу надеяться, Морро, что вы слышите меня. Я понимаю, что упрашивать вас или умолять пойти на... В этом месте голос президента странно вздрогнул. Он сделал паузу и выпил глоток воды, потому что вы, похожи чудовище у которого не осталось ничего человеческого. Тем не менее, я считаю, в наших обоюдных интересах договориться. Я предлагаю вам встретиться со мной и с высшим руководством страны, присутствующим здесь, и провести переговоры для того, чтобы прийти к какому-то компромиссу, И найти приемлемый для обеих сторон выход беспрецедентной ситуации. И хотя это противоречит моим принципам, всему тому, чем руководствуясь не только я, но и все граждане нашей великой страны, я предлагаю вам встретиться в ближайшее по возможности время, назначенное вами, вместе и при условиях, которые вы сами говорить Президент добавил еще несколько слов из арсенала «Ура!» патриотической фразеологии в расчете, видимо, на умственно отсталых, которые не смогли понять истинного смысла его выступления. Практически он уже сказал все. А в это время в Адлерхэме Обычно бесстрастный, безразличный ко всему происходящему дюбуа Смахивал слезы, невольно навернувшиеся ему на глаза Никогда не пойдет на уступки, несмотря на угрозу применения силы или шантажа Найти приемлемый для обеих сторон выход из этой беспрецедентной ситуации Как ты считаешь? Пять триллионов для начала хватит. А затем будем действовать в соответствии с нашим первоначальным планом, да? Он налил два бокала Гленфидиша, один из которых передал Морро. Морро едва пригубил виски. Он улыбался с довольным видом. Надо замаскировать наш вертолет. — сказал он. — Абрахам, дружище, подумай, как нам это сделать. Наконец-то все то, к чему мы стремились, всю свою жизнь становится явью. Америка на коленях! Он сделал еще один глоток, взял микрофон и начал наговаривать новое послание. — сказал Баро, — ни к кому конкретно не обращаясь, что добиться успеха на политическом поприще может хороший актер. Но чтобы стать президентом, необходимо быть превосходным актером. Мы должны найти какой-то способ, чтобы изменить правила, царящие в мире кино. Этот человек заслужил Оскара с лавровым венком, — уточнил Сассу. В 11 часов вечера по всем средствам массовой информации прошла информация, что через час будет переносленное обращение Морро. В полночь Морро был вновь в эфире. Он, как обычно, пытался говорить спокойным и внушительным тоном, но чувствовалось что сейчас этого человека переполняет радость еще бы весь мир был у его ног его обращение оказалось на удивление кратким